Авантюрист. Начало. Аристар Хриддер. Пролог. Ну что, мистер Фултон, готовы проверить вашу машину в настоящем деле? Конечно, мистер Гамильтон. Для чего еще я ее строил? Мы стоим на мостике новенького Стелла Марис, первого в мире парохода-фрегата, нашего совместного с Робертом Фултоном детища, появившегося на свет почти на полвека раньше срока. Припасы и груз погружены, угля мы взяли более чем достаточно. Оружия на борту хватит не то, что для развития колонии. Маленькую победоносную войну провести можно. Все готово. Я киваю Фултону. Видно, как господин изобретатель нервничает. Еще бы. Первый рейс корабля и сразу на такое расстояние. Затем я поворачиваюсь к капитану Плетнёву. Он улыбается, но глаза выдают его сосредоточенность. Давайте, Иван Петрович, командуйте, выводите ваш корабль в море. Калифорния ждет. Глава первая. 12 июля 2015 года. Нью-Йорк. Соединенные Штаты Америки. Сегодня последний день моего затянувшегося отпуска. Ночью у меня рейс в Москву. Послезавтра первая операция. Надо будет еще раз посмотреть историю болезни пациента. И с Викой надо что-то решать. Вернее, все давно решено. Она не хочет понимать, что больные для меня всегда будут на первом месте. Да и, пожалуйста, насильно никого не держим. А неплохо я провел эти три недели в Штатах. Прилетел в Сан-Франциско, пару дней в Калифорнии, а потом на машине через всю страну во Флориду. Пляжи там явно лучше калифорнийских, кто бы что ни говорил. И надо будет позвонить той сербке. Может, из этого что-нибудь и получится. Из-за Катарины я провел во Флориде даже больше времени, чем планировал, и прилетел в Нью-Йорк буквально на один день и с одной единственной целью — Собственно, я сейчас и выполняю последний пункт моей программы: мюзикл Гамильтон в театре Ричардс Роджерс самая горячая премьера на Бродвее за много-много лет. История о трагической судьбе парня с 10-долларовой банкноты и по совместительству первого министра финансов США. Второй акт. Совсем скоро Гамильтона смертельно ранит. Потом еще пара композиций, и все. Можно будет в аэропорт. Господи, что это со мной? Почему в груди такой холод? Не могу дышать. А вот это совсем плохо. Похоже, у меня инфаркт. Раннее утро 11 июля 1804 года. Уихокен, штат Нью-Джерси, берег Гудзона, напротив Нью-Йорка. Я лечу в каком-то узком и темном туннеле. Вот он расширяется и светлеет. Стены становятся то зелеными, то синими, потом прозрачными. Я вижу себя мертвого. В театральном кресле. Кругом кричат, все исчезают. Я падаю. Куда? Внизу лесная лужайка на берегу реки. «Большая ошибка, Гамильтон!» — слышу я голос. «Что здесь происходит? Почему на мне какие-то старинные шмотки? Что у меня в руке? Это что, дуэльный пистолет? И почему он дымится?» Человек, стоящий в десяти шагах напротив меня, вскинул такой же пистолет. Прозвучал хлопок, и тот, кто еще секунду назад был Александром Гамильтоном, первым министром финансов США, упал, пораженный точным выстрелом своего противника. Мистер бар вы это видели? спросил у второго дуэлянта его секундант Уильям Питер Ваннес, поднимая с земли сбитую пулеветку над головой Аарона Бера. С такого расстояния нельзя промахнуться. Гамильтон специально выстрелил мимо. Я видел только то, что он попытался уйти от выстрела, сделав шаг назад. Аарон Бер, третий вице-президент США, был мрачен. Он не хотел убивать Гамильтона, с которым когда-то был дружен. В это время присутствующий на дуэли доктор госок пытался оказать помощь тяжело раненому Гамильтону. «Доктор, не старайтесь, рано смертельно», сказал я склонившемуся надо мной мужчине. «Почему я решил, что это врач? Сто процентов, что я вижу его впервые, но чего то уверен, что это доктор госок Дэви госок Как будто я знал его раньше. Силы покинули меня, и я опять погрузился во тьму. Внезапно я как бы проснулся. Очень светло и тихо. Первым, что я увидел, стало лицо моего камердинера, старины Барри. Стоп! Какой может быть камердинер у простого анестезиолога? Но я точно знаю, что это Барри тот самый Барри, которого я спас на Гарлемских высотах в далеком сентябре 1776 года. «Я? А кто я?» Темнота. Сознание опять покинуло Александра. Мистер Усаливан, что с Гамильтоном? Он жив?» Спросил у Барри Джеймс Эштон Байерт, старший близкий друг Гамильтона и хозяин дома, где тот сейчас медленно умирал. «Мистер Гамильтон опять потерял сознание, сэр. С ним доктор Госок. Я боюсь самого худшего и еду к епископу Муру». Сказав это, Барри вышел из кабинета хозяина дома. Кто-то включает и выключает тумблер моего сознания. Темнота, свет, темнота, свет. Что-то теплое льется мне в рот, и я прихожу в себя. Всё тело как будто в огне. Где-то на задворках сознания я слышу голос. «Сын мой, вы готовы принять последнее причастие?» «Стоп, стоп, стоп! Какое еще последнее причастие? Кто это говорит вообще?» С трудом поворачиваю голову и вижу типичного, как будто из какого-то сериала англиканского священника. «Епископ Мур пришел отпустить мне грехи перед смертью», — мелькнула в голове мысль. Странная слабость опять чуть было не отправила меня в забытьё, но я удержался на краю. «Мистер Гамильтон, вы слышите меня?» — произнес этот священник. «А вот это уже ближе. Он назвал меня Гамильтоном». «Каким Гамильтоном?» «Думай, голова, шапку куплю». Ты точно знаешь, кто это. Странные одежды, странное оружие, люди, говорящие на каком-то странном английском. Знакомые мне люди, которых я, однако, никогда не видел. Надо что-то ответить. Мне же задали вопрос. Да. Стоп, какой блин да? Он же меня по-английски спросил. Как к нему обращаться? Батюшка, отчи, падре, святой отец, ваше преосвященство, ваше преосвященство. Да, ваше преосвященство. «Мистер Гамильтон, сын мой, я тут по просьбе вашего камердинера и в память о ваших заслугах перед страной. Церковь не одобряет дуэли, а мистер Ааренбер ранил вас именно на дуэли. Мистер Пендлтон дал мне прочитать написанное вами перед дуэлью и сказал, что вы специально промахнулись. Я отпущу ваши грехи и причащу, только если вы заверите меня, что не собирались его убивать. Так ли это? Итак, что мы имеем?» Аарон Берр, епископ Мур, дуэль, странные одежды, и меня называют мистером Гамильтоном. Получается, что я этот... Как его? Попаданец? Точно, я попаданец в тело первого министра финансов США. Какая ирония. Пошел на мюзикл и попал в тело его персонажа, и как раз в тот момент, когда его убили. Однако этот Мур ждет от меня ответа. Ваше Преосвященство, я не собирался убивать мистера Берра, и специально выстрелил мимо» и снова сознание покинуло меня. «Господа!» — обратился епископ Мур к ожидавшим его друзьям Гамильтона. «Мистер Гамильтон снова потерял сознание. Я отпустил ему грехи, но еще не причастил. Если будет на то воля Господа нашего, ваш друг снова придет в себя, и я закончу начатое». Услышав это, Барри встал и прошёл в комнату, где лежал его хозяин. Все остальные в тишине раскурили сигары. Потянулись томительные часы ожидания. «А вы знаете, господа», — сказал Нэт Пендлтон, секундант Гамильтона на дуэли, «а ведь Бэр застрелил Александра практически на том же самом месте, где на дуэли погиб Филипп, сын Гамильтона». «Мистер Пендлтон, я бы вас попросил», — сказал Барри. «Мой хозяин жив и, даст бог, будет жить». «Какое сегодня число?» — спросил я у Барри, едва открыв глаза. Судя по всему, он спал в кресле у окна, но проснулся, когда я пришел в себя. 14 июля, сэр. Так, если я правильно помню, мой реципиент уже два дня должен быть мертв. Вроде бы пуля раздробила два ребра, пробила печень и застряла в брюшной полости. Попробуем глубоко вдохнуть. Черт, больно! Ребра действительно сломаны. Но что со всем остальным? Барри, где пуля, которой меня ранили? Вот она, сэр! Мой камердинер развернул платок и показал свинцовый шарик диаметром сантиметра полтора. «Понятно». Она прошла на вылет. «Помоги сесть». «Конечно, сэр. Сейчас». «Так, теперь посмотрим, что к чему». Откинув покрывало, я размотал не очень-то чистые бинты и провел экспресс-осмотр. Невероятно. Пуля наверняка задела печень. Я, как странно даже про себя произносить «я», должен был умереть от потери крови. Должен был, но не умер. Чудеса. Хотя, чего я удивляюсь. мое сознание переместилось в прошлое, в тело другого человека. Это само по себе настолько непостижимо, что на этом фоне мое исцеление выглядит сущим пустяком. Очевидно, что мы очень мало знаем и о мире, в котором живем, и о человеческом теле. «Где Элизабет?» — спросил я. «Раз уж выжил, надо поговорить с женой». «Сэр, у меня для вас очень плохие новости. Дело в том, что миссис Гамильтон, она...» Барри замешкался. Пришлось даже повысить голос. «Что с ней? Что с моей женой?» «В тот день, когда вас ранили, сэр, рядом с портом нашли тело мужчины, как две капли воды, похожего на вас. В Нью-Йорк-Пост не стали разбираться, и на следующее утро газета вышла с сообщением о вашей смерти. Миссис Гамильтон увидела это, и с ней случился удар. «Сэр, примите мои соболезнования. Она умерла». Я побледнел и без сил откинулся на подушке. «Мне надо побыть одному». Барри кивнул и вышел. Тот, кто должен был умереть, выжил, а та, кто должна была жить, умерла. Проведение осуществило какую-то рокировку. Никаких особенных чувств известия о смерти жены Гамильтона у меня не вызвало. все таки она мне абсолютно чужой человек. Но сам факт изрядно меня удивил. Я точно помню, что все было совсем не так. И тут я подошел к главному вопросу. Что мне делать в этом времени? В Европе промежуток в наполеоновских войнах. Континентальная блокада уже действует, а на российском престоле мой теска, отца Александр I. Здесь, в Северной Америке, тоже не скучно. США только что купили Луизиану и уже посматривают в сторону запада континента, где пока хозяйничают испанцы. Англичане тоже не сидят без дела и готовят попытку реванша. Совсем скоро, в 1812 году, начнется англо-американская война, в которой подданные королевы сожгут Капитолий и Белый дом. Достойные поступки. Жаль только, что потом они проиграют. Итак, что мне делать? Можно, конечно, так и остаться Александром Гамильтоном, человеком с большими связями и очень большими долгами, как-то разобраться с финансами и жить, уехать во Флориду или на Кубу и переждать войну, а потом вернуться в Нью-Йорк. Или можно попытаться столкнуть скрипящую телегу истории с известной мне траекторией. Так сказать, решить для себя вопрос о роли личности в истории. А что? Хорошая идея. Географию я знаю, историю вообще и историю развития техники в частности тоже. Решено. Будем через колено ломать объективные законы общественного развития. Вот только как? США сейчас задворки цивилизованного мира. Лишь потом они выдвинутся на первый план. А пока это так, захолустье. Все серьезные дела решаются в Европе. Но мне пока туда путь заказан. То я сейчас для сильных мира сего. Никто, по большому счету, Бывший министр бывшей колонии. Начну играть в оракула. Сочтут забавным дурачком. Нет. Надо сначала сделать себе настоящее имя. Правда, для этого нужны деньги. А Гамильтон, как назло, по уши в долгах. Ну ничего страшного. Я знаю, где эти деньги взять. И это относительно несложно. Даже закон не придется нарушать. Почти. Планы пока составлять не буду. Гнилое это дело. Сколько раз убеждался, чем подробнее планируешь, тем больше всего надо переделывать. Цель, я знаю, направить Россию, да, именно ее, а не США, по другому пути развития где не будет ни восстания декабристов, ни позора Крымской войны с последующим подъемом народовольцев и прочей революционной нечисти. Декабристы разбудили Герцена, а он, накатив стопарик, начал крутить головой в поисках денег. Естественно, что нашлись те, кто ему деньги дал. Лайми. Кто же еще? А уж потом все завертелось, и Россия пришла к революции, которая чуть было страну не угробила. Иосиф Виссарионович, конечно, чутка поправил положение, Но все равно получилась какая-то задница. Началось все это давно, но сейчас еще не поздно все изменить. Чем я и займусь? Жаль, что тело уже 47, но это лучше, чем ничего. Лет 20 активной жизни у меня есть, а там видно будет. Но сначала надо разобраться с семейными проблемами Гамильтона. У него, хотя нет, теперь уже у меня остались дети. Я хм, их люблю, чтобы не писали по этому поводу современники и потомки значит, надо устроить их в ближайшее будущее. Благо, для этого у меня есть друзья. Да и мой несостоявшийся убийца может еще пригодиться. «Барри!» — позвал я своего камердинера. Через секунду он вошел в спальню. «Я же в доме у Байерда-старшего?» «Да, сэр». «Отлично. Позови его и принеси перо и бумагу». «Александр, я так рад, что ты выжил. Это настоящее чудо!» Доктор Госок сказал, что рана была смертельна. Нет, Пендлтон тоже сказал, что после такого не выживают. Друг мой, видимо, Господу нашему я все еще нужен здесь. Я могу попросить тебя об одолжении? Конечно, все что угодно. Я собираюсь уехать из Нью-Йорка на какое-то время, и мне нужны деньги. Не мог бы ты заняться продажей моего дома? Его цены должно хватить на покрытие моих долгов. Хорошо, если ты так хочешь. Спасибо, дорогой друг. А теперь, если можно, оставь меня. Мне нужно написать несколько бумаг. Оставшись в одиночестве, я приступил к написанию писем. Поначалу писать пером было неудобно, но потом я расслабился, и мышечная память оригинала взяла свое. Писем было несколько, и все они, за исключением одного, были очень похожи. Дорогой имя адресата, я чудом выжил после дуэли, но судьба тут же нанесла мне тяжелый удар, отняв мою Элизабет. Находясь на пороге смерти, я понял, что много бед причинил моей семье и решил, что мне нужно покинуть моих близких. Однако я не могу оставить их без средств к существованию и прошу вас помочь моей семье как материально, так и морально. Надеюсь, вы помните, как многим вы мне обязаны и не оставите это письмо без внимания. Итак, нескольким адресатам, включая губернатора Нью-Йорка Льюиса Моргана. В письме к моему противнику на дуэли, мистеру Бэру, я извинился, ведь это я был ее причиной, так как оскорбил его, и также попросил о помощи моей семье. Я был уверен, что и он мне не откажет. В прошлом мы с ним были дружны. Тем более я знал, что в моей прошлой реальности мистер Берр очень корил себя за убийство Гамильтона. Закончив писать, я позвал Барри и попросил его разнести письма по адресатам. Эта работа отняла у меня очень много сил, и я заснул, откинувшись на подушке. Следующие пару дней я беззастенчиво пользовался гостеприимством Байерда и принимал посетителей. Все, что я знал и помнил о Гамильтоне, оказалось правдой. Очень многие влиятельные люди Соединённых Штатов Америки были у него в долгу. Вместе они организовали фонд, выкупивший мои долги и обеспечивший моим детям достойное содержание. Если у меня все получится, я расплачусь с друзьями Гамильтона. Если нет, значит нет. Все устроилось в лучшем виде. Детей взяли к себе родственники моей покойной жены. Дом я продал, а в день моего отъезда из Нью-Йорка меня посетил мистер Берр. «Мистер Гамильтон», — начал Аарон. «Я получил ваше письмо. Оно меня удивило, учитывая, сколько грязи вы на меня вылили в последнее время. Однако Господь велит прощать, и я прощаю вас. Признаться, я рад, что не убил вас. Это стало бы тяжелым грузом для меня». Поэтому я приму самое активное участие в судьбе ваших детей и прошу принять это». С этими словами он протянул мне увесистый конверт. «Здесь 10 тысяч долларов. Куда бы вы ни отправились, эти деньги точно не будут лишними». «Я надеюсь, это не подарок?» «Нет, конечно. Вы в свойственной вам манере меня перебили. Это суда. Отдадите через 10 лет». «В таком случае я их приму. Могу вас заверить, я отдам их намного раньше». Рад это слышать. Теперь позвольте откланяться. И удачи. Спасибо, Аарон. Однако не ожидал я от Бэра такого широкого жеста. 10 тысяч долларов, 16 килограмм золота. Сколько это в ценах 2015 Миллионы четыре, не меньше. Это дает мне намного больше возможностей. Ну что ж, дела в Нью-Йорке закончены. Пора покинуть будущее большое яблоко. Барри, лошади заложены? Да, сэр, все готово. Том семьей предупреждены. Конечно, сэр. Отлично. Поехали.